Костя, дух колдуна. Третьего дня, месяца мая, я вновь увидел его. В этот раз он пытался заманить в лес юную девушку, приняв облик молодого парня. Палец Владимира Алексеевича скользил по размашисто написанным буквам, и Константин невольно пытался прочесть, что же было написано. Какие-то слова были совершенно незнакомы Синеву, а что-то он угадывал интуитивно, но в целом текст можно было прочесть и так. Вот только смысл его мог быть совершенно иным, и потому Кощей принял решение ждать специалиста. Владимир легко справлялся не только с древними словами, но и озвучивал уже на современный лад. «Я успела окликнуть девицу и велел ей возвращаться домой, и тридцать раз прочитал молитву «Отче наш», а на следующий день в полной мере ощутил на себе гнев духа окаянного». Владимир Алексеевич прервался, чтобы взять новый берестяной лист. «Хранитель, уже есть догадки, с чем нам придется столкнуться?» — поинтересовался Георгий. «Что-то не столь древнее, как вы ожидали, но явно враждебное всему живому», — предположил старик. Раиса должна почувствовать его, но боюсь, что и он признает дриаду. И, скорее всего, спрячется надолго. У вас как со временем? — Хотелось бы сегодня. Костя перестал заглядывать через плечо Владимиру Алексеевичу. — Вы дочитайте до конца. Там совсем немного осталось. Далее монах рассказывал о своей борьбе со злым духом, которого он в своем дневнике назвал окаянным в каких местах чаще всего появляется, за кем следит, как наводит на людей порчу. Владимир Алексеевич читал быстро, но каким-то образом все произнесенное им западало в разум накрепко, и постепенно в голове у Синева начала вырисовываться картина, разыгравшейся много лет драмы. Монаху никто не поверил. Видимо, он был таким же, как и сам Константин, с даром видеть незримое. Но то, что братья и настоятель отвернулись от Божьего человека – Не помешало ему продолжить расследование. Чувствуя, что на правильном пути монах наконец вычислил место, где чаще всего любил обитать злой дух и решился осветить то место. Для этого он взял с собой все, что смог раздобыть в тайне от братьев святую воду, ладан, несколько лампадок. Вооружившись Божьим Словом и верой, Божий человек пошел искоренять нечисть. Хранитель закончил рассказ, и в кабине УАЗа возникла тишина. Каждый задумался над услышанным, а может и над тем, что побудило монаха закопать свои труды. «Похоже, у него не получилось», — нарушил тишину Аркадий. «Но зато мы знаем точное место, где обитает злой дух. Осталось лишь схватить его и отвезти на кладбище». «Если он смог убить монаха, значит, нам следует подготовиться», — присоединился к обсуждению Воронин. «Здесь нужна защита гораздо серьезнее, чем могильная пыль или соль. Хранитель». «Вы можете возвращаться домой, такси я сейчас вызову. Но у меня еще одна просьба. Есть предположение, с кем мы столкнемся?» «Надо помочь вам». Впервые за все время, пока шло изучение дневника, заговорила Раиса, супруга Владимира Алексеевича. Косте сразу понравилась эта тихая женщина, от которой веяла лесом и силой. «Раиса, ты уже не молода, чтобы гоняться по лесу за духами». — покачал головой хранитель, выглядевший гораздо старше своей супруги. — Я и не собиралась бегать, — улыбнулась женщина. — А вот попросить помощи у леса — это в моих силах. Мы обещали Георгию помогать во всем, а слово надо держать. — Сначала нужно окончательно определить, кто против нас, — повторил Воронин. — Сказано, что неупокоенная душа. — Но чья? — Если простого человека, то это одно. — а если черного колдуна, или еще хуже, древнего существа, о которых нет никакой информации?» «Неупокоенный душа становится по разным причинам», — задумчиво произнес хранитель. «В большинстве случаев это внезапная преждевременная смерть. У умершего на земле остаются незаконченные дела, которые держат его. Также причиной могут быть родные, сильно любившие погибшего». Но это точно не наш случай. Слишком много времени прошло с момента смерти. «И кого же тогда нам нужно поймать и обезвредить?» — спросил Костя, видя, что хранитель ждет от них реакции. «Второй вариант — это темная душа. При жизни она творила много зла и теперь находится под гнетом содеянного, не в силах покинуть наш мир. Как правило, они со временем превращаются в злых духов, желающих смерти всему живому». — Похоже на наш случай, — произнесла Ольга. — Но ведь эти духи очень сильные и, как правило, привязаны к одному месту, а тут существо свободно разгуливает по поселку. — Есть еще один вариант, но тогда мы с супругой ничем не сможем помочь вам. Слышали о передаче ведьминого или шаманского дара перед смертью? — Обязательный ритуал, — ответил Георгий. — Если ведьме или черному колдуну некому передать свою силу, они умирают в ужасных муках. «Верно!» — Владимир Алексеевич поднял указательный палец вверх. «Но бывает так, что колдун столь силен, что после смерти становится неупокоенным духом. Эти по-настоящему опасны, потому что сохраняют часть своих способностей, а порой и разум. Эти существа могут напрямую воздействовать на реальный мир, в том числе и на природу». «Я знаю лишь один способ, как устранить такое существо», — тихо произнес Воронин. «Доставить его хозяину кладбища. Вот только чтобы поймать столь сильного, неупокоенного, необходимо его ослабить. Из подручных средств у нас есть только полынь и морская соль. Аркадий, твое приспособление для ловли душ справится?» «Я собирал артефакт из расчета, что нам придется ловить стихийных духов. Неупокоенную душу должен захватить без особых проблем», ответил кудесник. «Но тут ситуация несколько другая, как я понял». «К вашему объекту сначала нужно подобраться и при этом остаться в живых». «Нужна полынь. Много полыни». Георгий открыл дверь и выглянул на улицу прямо в сторону заката. «И по-хорошему дождаться темноты. Сейчас на закате дух особенно силен». «Не нужно ничего ждать», — к обсуждению вновь присоединилась Раиса. «Я могу заставить неупокоенного остаться на одном месте, но ненадолго, максимум на 2-3 минуты». «Вам хватит этого времени?» «Главное приблизиться к нему на расстояние вытянутой руки, иначе Духолов не сработает», — ответил Аркадий. «Это очень опасно», — нахмурилась Раиса. «Он наверняка успеет атаковать. Нужна защита, а для этого необходимо знать наверняка, с кем мы имеем дело». «У нас есть патроны для ружья, заряженные морской солью, смешанные с могильной пылью». Воронин уже выбрался из машины, явно собираясь действовать. «Смесь не уничтожит духа, но на некоторое время лишит возможности использовать свою силу. Только стрельба привлечет ненужное внимание. После выстрелов придется поторапливаться. И если мы ошибемся, и неупокоенный сможет выскользнуть из ловушки, наше задание можно считать проваленным». «У нас и так времени не осталось. Считай, уже сутки прошли», — напомнил Константин. райса Ты сказала, что можешь помочь удержать духа на одном месте. Предлагаю прямо сейчас выдвинуться по координатам, указанным в дневнике монаха. Георгий, ты займись оружием. Аркаша, на тебе приспособление для ловли духов. Убедись, что она работает. Все, я за руль. Может, еще подумаем, — забеспокоилась Ольга. Что-то мне не нравится вот так, без подготовки лезть на рожон. Так и погибнуть можно. Если что-то пойдет не так, мы всегда можем сесть в машину и свалить отсюда, — ответил Синев. «А затем вернуться обратно, более подготовленными. Полынь, она везде растет. Накосим, высушим. В общем, надо рискнуть. И стрельба здесь, в сельской местности, не должна никого напугать. Мало ли, может кто-то охотится. Так что, хватит болтать, начинаем работать». «Сейчас как раз сезон науток», — невзначай добавил Аркадий. Поймав на себе удивленные взгляды, он возмутился. «Что? У меня отец, между прочим, охотник». «Не нравится мне это» проворчала Ольга, но дальше развивать тему не стало. Воронин уже открыл задние двери и сосредоточенно копался в большом ящике, пытаясь добраться до дна, в котором был встроен тайник. Вскоре к нему присоединился и кудесник, которому требовалось достать прибор-ловушку. «Так, ну как где нам лучше всего подъехать?» Костя тоже занялся делом, открыв на смартфоне карту местности и бормоча себе под нос. «Четыреста шагов на север от кладбища до березовой рощи». «Ага, это где-то вот здесь. Затем еще на запад. Хм, почти понятно. Черт, да ведь это в лесу. И как мы к нему быстро придеремся?» «Это я возьму на себя. Не переживайте», — произнесла Раиса. Оказывается, она внимательно слушала все, что говорил Константин. «Вы только высадите нас с Володей у рощи и подождите, пока я не предупрежу, что можно идти дальше. А когда будете рядом с местом обитания неупокойного колдуна...» «Георгий пусть сделает звонок на телефон Володи, и я заблокирую духа». «Вы там долго еще возиться собираетесь?» — возмутился Синев, выглядывая из окна машины. «Аркаша, ты-то что медлишь?» «Провода запутались», — ответил кудесник. «Потерпи минутку». Георгий уже забрался в салон с чехлом и прямо сейчас доставал из него помповое ружье с укороченным стволом. Быстро разрядив его, он пояснил Раисе и Владимиру. «Эти с серебряной картечью. Совсем на другой случай». Бросив взгляд на помощников, Костя улыбнулся. «Надо же, совсем не бояться». «Чем же Воронин заслужил такое доверие от этой необычной пожилой пары?» «Все, поехали!» В салон забрался Аркадий. В руках у него был короб от аккумулятора, на крышке которого лежали два предмета, чем-то напоминающие дефибриллятор. Провода, ремни, чтобы вешать приспособление на плечи. Синев, каждый раз, глядя на труды кудесника, мысленно восхищался его способностью создавать что-то своими руками. Сам Костя мог разве что починить машину и ту, если поломка незначительная. Включив первую передачу, Синев тронул машину с места, одновременно ориентируясь по карте закрепленного в держателе смартфона. Как лучше проехать? Пришлось почти выехать из Турбичева, чтобы свернуть на проселочную грунтовку, идущую вдоль кромки леса. Отмеченная на карте точка быстро приближалась, и вскоре кости пришлось остановиться. «Приехали!» — сообщил он, открывая водительскую дверь. Прямо перед капотом буханки в полутора метрах замерла фигура монаха. Сейчас, когда уже начало вечереть, духом можно было принять за живого человека. «Похоже, он хочет помочь нам», — предположила Кеша. «Главное, чтобы не помешал своим присутствиям» произнес Георгий, и Костя был с ним согласен. Один неупокоенный мог почувствовать другого и временно сбежать со своего места. И где его ловить потом? «Эй, монах! Ты нам сейчас все испортишь!» — шикнул на дух осенев, выбираясь из машины. «Давай! У тебя однажды уже не получилось! Оставь работу профессионалам!» Вместо ответа фигура божьего человека взмахнула рукой, словно приглашая, и медленно поплыла в лес. «Ребята, похоже, нам надо поторопиться» произнес Аркадий, помогая Раисе выбраться из салона, иначе этот призрачный воин поломает нам весь план. «Хранитель, будьте возле машины. Я прямо сейчас наберу на подаренный мною телефон, и мы будем все время на связи». Раздался уверенный голос Георгия, и почти сразу заиграла мелодия входящего звонка. «Раиса, снимайте трубку и слушайте». «Мне нужно подготовиться. Хотя бы пять минут», — забеспокоилась женщина. «Нет у нас этого времени». Воронин был непреклонен. «Один неупокойный наверняка уже почувствовал второго. Постарайтесь все сделать быстрее». «Все, ребята, я с Вороном. Идем первыми. Вы следом!» — привлек общее внимание Синев. «Выдвигаемся!» «Ненавижу спешку!» — проворчала Кеша, но послушалась старшего на задании. Костя шагнул под кроны деревьев одновременно с Георгием, невольно сравнив товарища с бандитом. Воронин в своей коженке с ружьем выглядел эффектно. — Ребят, не так быстро, я ж не с пустыми руками иду, — раздался позади тихий голос Аркадия. — И вообще, кто-нибудь видит монаха? — Вон он, впереди в пяти метрах, — проворчал в ответ ворон и тут же добавил. — Запах появился неприятный, магический. Похоже, мы близко, так что приготовьтесь. В этот момент в лесу раздался виск, от которого у кости на затылке зашевелились волосы. Одновременно с душераздирающим звуком впереди метрах в пятидесяти вспыхнул зеленый, неестественный свет, которому подходило лишь одно название — потусторонний. «Началось», — спокойно произнес Георгий, вскидывая приклад дробовика к плечу. «Держитесь ближе ко мне. Раиса, слышишь меня?» «Слышу», — раздался приглушенный голос. «Я не успеваю. Надо еще хотя бы минуту». «Нет у нас этой минуты» ответил ворон, спокойствию которого мог бы позавидовать любой профессиональный военный. «Ладно, надеемся на монаха. Все равно отступать уже поздно». Тем временем впереди происходило что-то из ряда вон. Таких проявлений сверхъестественного Константину еще не приходилось видеть. Зеленое пламя, разросшееся на три, а то и все четыре метра вверх, ринулось навстречу группе людей, но внезапно наткнулась на стол белого света. И замерло. «Миг!» и по ушам вновь ударил жуткий визг, от которого невольно начали подкашиваться ноги. «Ну уж нет!» — зло процедил сквозь зубы Синев. «Не в этот раз!» «Это монах сдерживает его!» — возмутился Воронин. «Вот зачем он влез! Только мешает! Все, следуйте за мной! Нам надо...» Слова Георгия были заглушены очередным визгом, и в этот раз стало особенно жутко — А когда позади что-то коснулось спины Синёва, он чуть не подпрыгнул от неожиданности. Обернувшись, Костя чуть не задел локтем Аркадия, обхватившего свою голову руками и пошатывавшегося, словно он пьян. Так же выглядела и Кеша, похоже, воздействие злого духа зацепило ее сильнее, чем Константина. "Эй, Аркаша, ты чего? Вся надежда на тебя", рявкнул Костя. "Давай, запускай свой артефакт, иначе мы тут все сдохнем". Бах! Грохнул ружейный выстрел, и давление на голову тут же исчезло. «Подходим ближе, не тупим!» — крикнул Воронин. «Шевелитесь! Аркадий, твою за ногу! Приготовься!» Именно в этот момент стол белого света отшвырнуло в сторону, и по округе разнесся хохот. Похоже, монах не подрасчитал силы, и злой дух справился с ним. Георгий выстрелил второй раз, и хохот оборвался. Но при этом зеленое пламя метнулось навстречу людям, стремительно сокращая расстояние. В нос с мрадом разложения, заставив костью задержать дыхание. Но он все же смог правильно оценить ситуацию. Подскочив к Аркадию, ткнул его в плечо. «Давай! Запускай артефакт!» Кудесник уже и так ухватился за рукоятки двух плашек, так похожих на электроды дефибриллятора, и направил их на приближающуюся нежить. Лицо его стало сосредоточенным, Глаза прищуренные, куда только делась головная боль с недавним мандражом от плутостороннего воздействия. «Иди ко мне!» На лице Аркадия появилась хищная улыбка, а в следующую секунду он шагнул навстречу, к зеленому мертвому пламени. И с электродов в магическую тварь ударили две фиолетовые молнии. Одновременно с этим грохнул третий выстрел, и на несколько секунд воцарилась тишина. «И-и!» вновь стеганула по ушам, но в этот раз по-иному, не столь сильно. Пламя прямо на глазах начало уменьшаться, пока не сформировалось в призрачную зеленую фигуру. Разряды энергии вонзились прямо в грудь существа и медленно тянули к Аркадию. «Глупцы!» прошипела фигура, не имеющая лица. «Жалкие люди!» «Умри! Руки неупокоенного ухватились за энергетические жгуты и махнули ими в сторону. В этот момент Костя, подчиняясь интуиции, обхватил кудесника за пояс и лишь благодаря этому товарища не зашвырнула туда же, куда совсем недавно улетел дух монаха, но их все равно свалило с ног и протащило по земле почти 2 метра. Лишь чудом в этот момент они не врезались в древесный ствол. «Врешь, не уйдешь!» — прошипел кудесник. «Попался, гад!» «Бах!» — грохнул четвертый выстрел, и Костя мог поклясться, что увидел, как из призрачного тела вырвало целый кусок светящейся плоти. «Целый?» — к товарищам подбежала Ольга. «Держись за нас!» — успел выкрикнуть Синев, прежде чем злобный дух попытался вновь швырнуть противника в сторону. Но в этот раз все было иначе. Кеша успел одной рукой ухватиться за ремень, удерживающий артефакт, а второй вцепилась в торчащий земли древесный корень. О, взвыл неупокоенный и ринулся вперед. Очередной выстрел никак не повлиял на злого духа. Только добраться до противников у него не вышло. Именно в этот момент вновь появился монах, встал на пути врага и осенил его крестом. Вновь вспыхнул белый свет, а мгновением позже лес наполнился визгом. В этот раз монах продержался всего пять секунд, но этого времени товарищам хватило, чтобы подняться на ноги и встать вплотную к дереву. При этом Ольга и Кости обхватили Аркадия и ствол. Теперь тварь при всем желании не смогла бы их сдвинуть с места. — Держитесь! — словно сквозь вату Синев услышал голос Георгия. — Внезапно! — Все вокруг, даже воздух, наполнилось бирюзовым свечением, и неупокоенная душа колдуна застыла в нем, словно жук в янтаре. Однако энергетические жуты, вцепившиеся в нежить, никуда не исчезли, продолжая поглощать самую суть злого духа, и чем дольше он находился в неподвижном состоянии, тем меньше становился, пока артефакт не поглотил его полностью без остатка. Где-то вдали послышался растянутый, сильно искаженный голос — «Отпускай!» Прошло еще несколько секунд, а может, одно мгновение. Костя перестал адекватно воспринимать время, когда Лезов вокруг полыхнул, а затем наступила ночная тьма. «Победили!» — устало произнес Аркадий. «Да отпустите вы меня! Я ж так задохнусь от ваших объятий!» В город въезжали уже поздней ночью. Перед этим пришлось заскочить на старинный погост, чтобы оставить неупокоенную душу хозяину кладбища. Единственный способ, чтобы избавиться от подобных существ. Всю дорогу в основном молчали. Лишь когда подъехали к дому Владимира и Раисы, Костя повернулся к пассажирам и произнес. «Спасибо вам! Если бы не ваша помощь, нас уже не было бы в живых!» «Это да!» — согласился хранитель. «Сильного духа поймали!» «Раиса все силы приложила, чтобы удержать его!» «Давайте я вас провожу до квартиры», — приложил Георгий, открывая дверь и выбираясь наружу. «Ребят, подождите несколько минут». Пожилая пара с помощью ворона спустилась на землю, вскоре вся троица скрылась в подъезде. Вновь наступила тишина. «Как думаете, куратор знал, что мы призовем помощников со стороны?» Первый нарушила молчание Ольга. «Без них мы бы точно не справились». «Думаю, что знал», — ответил Константин. «Меня другой интересует». «Куда делся дух монаха?» «Наверное, покинул наш мир, ведь дело, что держало его здесь, было завершено», — предположил Аркадий. И тут же добавил. «О, Ворон возвращается. Поехали уже домой, а то я вымотался и провонял какой-то гадостью, и спать хочу так, как никогда».